Тундра трещала по швам. Вечно мерзлота лопалась от мороза, как бракованный асфальт на российских дорогах. Казалось, воздух вот-вот превратится в лед и осыплется на землю. Но они были живы. На шестой день пути на них вышли песцы. Что они делали посреди тундры на сорокоградусном морозе, неизвестно. Встретить какую бы то ни было еду — Кроме моченого и гниды в этих местах было невозможно. Так что цели песцов были прозрачны, как бюджетная политика СССР. Уголовники насторожились. Защитный окрас животных только прибавил ситуации остроты. «Отбивная с кровью и варежки», — подумали беглые зэки, — «голое мясо, можно и баб позвать». Решили песцы. Они не знали, что перед ними стоял и облизывался сам моченый, который ради смеха откусывал чарком головы на бегу. Враги стояли и смотрели друг на друга среди белой немоты, не замечая мороза и колючего ветра. Двое на двое, все по-взрослому. Люди, звери, голод и ничего вокруг. Но пошли по побазарим!» Наконец произнес моченый и, не оборачиваясь, зашагал в метель. Гнида от удивления раскрыл рот, где тут же замерзли слюни. Тесцы переглянулись и взъерожили хвосты. Затем один из них, что покрупнее, копнул пару раз снег передней лапой, как это обычно делают рассерженные лошади, издал омерзительный виск, И тоже скрылся за снежным занавесом. Если брать по чесноку, Круче песцов на тундре никто не стоит. Реальные пацаны держат тундру конкретно. По понятиям они, конечно, отморозки. Ни одна стрелка у них мирно не проходит. Никогда. По большому счету им даже олени по балабасу. Шоблайн налетят. в кровище перемажутся и разбегаются по норам, на что бы вот так, на самого моченого, один на один, чистый беспредел. Гнида и оставшийся писец уничтожающе смотрели друг на друга. Судя по взгляду животного, с теорией дарвинизма он не был знаком, а потому был уверен, что писец царь зверей, Дикий рев, виски звук рвущейся песцовой шубы прозвучали почти одновременно. Моченый появился из-за пелены сухой снежной крошки, витающей в воздухе, так же внезапно и решительно, как исчез. Лицо его сплошь было в крови, а в руках он нес то, что раньше, по всей видимости, было авторитетным песцом. «Лох!» — брезгливо произнес вор. Он бросил на снег половинки и упал без сознания. Гнида показал своему врагу оттопыренный средний палец. Они подожгли к зоне через десять дней. Гнида взял ее на запах. Издалека она выглядела, как большое грязное пятно на огромной белой простыне тундры. Гнида упрямо шел на вонь баланды. Моченого он тащил за собой. Держа за воротник телогрейки. Жив авторитет или нет, он не знал, Но тащил по мнению. да может быть, пальцы примерзли. Последние шаги дались особенно трудно. Но он выдергивал ноги из снега, Как из зыбучих песков. Перед глазами расплывчато маячила Зеленая дверь проходной. А в это время за воротами Вот уже полчаса Стоял за пруда, разжалованный в младшие сержанты, и улыбался в предвкушении встречи. Гнида постучал. Ему не ответили. Но он постучал еще раз. Зона отозвалась сиреной леденящей кровь. Ложкомойники! — без выражения произнес зэк и сел на снег, привалившись к двери спиной. Голова бессиленно откинулась назад, гулко ухнув по жестяной обшивке. — И кто это тама? послышалось вдруг из теплой утробы проходной. — Открывай, начальник, мамка приканала. Гнида снова вцепился обледеневшими пальцами в воротник моченого. — Не велено пускать. Халуйский голос за прудой ликовал за дверями. — Хули ты шоркаешься, шерсть! Зэк с трудом подтащил тело авторитета поближе к двери. — Пущу только одного! — отозвался младший сержант и хихикнул. — Понт не канает! — тихо прошептал гнида в пургу, лег рядом с корешем и закрыл глаза. Глава восьмая. Пища для мозга. Ужин в четвертом отделении психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова состоял из селедки с винегретом. Меню воняло нестерпимо. Кроме этого, в ассортименте присутствовали пластмассовые ложки, но их употребляли только буйные и то под настроение. Артур Александрович Набаух тоскливо вздохнул. Ему было скучно и противно, ему хотелось на волю в мир большой власти и несчитанных денег, но снаружи его никто не ждал, кроме врагов и нищеты. Те, кто помнил всегда всемогущего мозга одного из руководителей крупной преступной группировки, с удовольствием задали бы несколько неприятных вопросов. Возможно, даже при помощи традиционного паяльника в нетрадиционные место. А вот денег на воле у него не осталось. Все накопленное за долгие годы криминальной деятельности пришлось сдать ненавистным ментам и вместе со списком сообщников. Шестое чувство подсказывало ему, что это вызвало какое-то неодобрение среди последних. Каннебаух качнулся на привинченном к полу стуле, вяло ковыряясь ложкой в красноватом месиве со скользкими зеленоватыми прожилками огурцов. Тоска сжала сердце. Жизнерадостно заржал дебил за крайним столиком. Два шизофреника в шлемах из проволоки тонко запищали, принимая сигналы из космоса. Артур Александрович в очередной раз взвыл во весь свой внутренний голос «Господи, ну за что это мне?» Замкнутый мир четвертого отделения психбольницы, как ни странно, навевал безумие. Но это был его мир, и здесь он был монархом, гуру, патриархом и добрым волшебником Гудвином. В любом случае здесь было лучше, чем в тюрьме, от которой удалось отвертеться чудом, попав в психиатрию. Сменив нары в не совсем целебном Туруханском крае на больничную койку, Кнабаух обрек себя на существование среди психопатов, который стремился скрасить, насколько возможно. Он взял себя в руки. — Шоу должно продолжаться! — строго цыкнул внутренний голос. Что для отечественного потребителя означало — матч состоится в любую погоду. Семён, как обычно, собрание в холле, — громко скомандовал он санитару. — Попрошу без опозданий, господа. Шум в столовой тут же стих. Когда мозг вещал, психи замирали. Как говорится, в стране слепых и одноглазый король. Ежедневное собрание могло называться хоть съездом, хоть проповедью. Кнабаух со скуки чудил разновразно и с размахом. Но пропускать мероприятие никому не приходило в голову.